Ничего, проскочим. При отправлении конвоя ПКУ-16 британское адмиралтейство откровенно признало возможность уничтожения каравана. Черчилль писал тогда Сталину, что погибнет, по всей вероятности, половина всего каравана. Однако 35 транспортов все-таки пошли в СССР. Потери же составили лишь восемь кораблей. Я этого никогда не видел, но мне об этом рассказывали. Над океаном вдруг растет большой гриб, верхушка которого почти касается туч. Это значит, что далеко за горизонтом торпедирован транспорт, груженный взрывчаткой. Его разнесло буквально в атомы, но силы взрыва... И гром его, неслышно, растворились под куполом неба. Проходит минута, вторая. Вода вдруг намного много миль покрывается неприятной рябью. И слышится тихий шелест. Вот ты попал в парк, где опадают осенние листья. В этом шелесте невольно чудится шепот. Ощущение такое, будто погибшие за горизонтом. Торопится что-то договорить живым. Своё последнее, очень важное. Так гибнут люди, везущие взрывчатку. И дьявол побери эту взрывчатку. и даже взрыва не слыхать. Только тихий шелест, только нежный шепот, только рябь на воде тревожные и пугающие. К чему я все это здесь рассказал? А к тому, что английское командование доверило вести взрывчатку нашим советским морякам. Вот теперь, читатель, все ясно. В мае уже светло над океаном, и враг обрушивал на ПКУ-16 свои самолеты с бомбами и торпедами. Англичане... Противопоставили эскадрильям Геринга только один свой самолет, выбрасываемый в небо с катапульты транспорта. Британский летчик мог сделать лишь один боевой вылет. Мало того, этот отважный парень был приговорен еще на взлете с катапульты, ибо вернуться ему было некуда. Катапультированный просто садился в океан, самолет тут же тонул, а пилот оставался на резиновом плоту, где... Весла, банка, тушенки и компас были его единственными друзьями. Надежда на то, что его заметят и подберут, практически была очень слабой. Здесь мы сталкиваемся со своего рода камикадзе, только на европейский лад. Впрочем, этот британский летчик с ПК-16 успел свалить две немецкие машины, после чего погиб сам, уничтоженный по ошибке. Собственной артиллерии. Прощай, парень. Ты свое дело сделал. ПКУ прошел. Его провели. Его протащили через смерть. Удивительная судьба выпала на долю скромного теплохода «Старый большевик», который в составе ПКУ-16 тянулся к родным берегам от самой Америки, Капитаном корабля был Иван Иванович Афанасьев, любивший в критические моменты повторять «Ничего, ребята, проскочим!» Трюмы транспорта были заполнены только взрывчаткой. Воду он еще мог принять. Страшен для него был огонь. Как назло! Все мины, будто заговоренные, лезли именно под нос старого большевика. Тридцать штук их попалось по курсу, и только искусство капитана Афанасьева спасло теплоход от неизбежной, казалось бы, гибели. Потом появилась подлодка противника, и опять торпеда в гуще транспортов выбрала не кого-нибудь, а именно старого большевика «Боря — Боря! — кричал Афанасьев рулевому. — Лево руля! А теперь право клади! Рулевой оказенок увернул тяжелый корабль от торпеды. Первый помощник капитана Петровский посмотрел на небо. — Вот, — сказал, — сейчас и навалятся. — А ты не каркай! — пробурчал капитан. Один торпедоносец они сбили прямым попаданием в бензобаке. Другой сбросил торпеду, но старый большевик отшвырнул ее прочь за корму сильным буруном винтов. Я, как бывший рулевой, понимаю всю ювелирность этого рискованнейшего маневра. По сути дела, Борис Аказенок работал на штурвале архиточными движениями, так химики в лабораториях передвигают реторты с гримучей ртутью. С палубы они проследили, как во мгле торопливо скрылся вражеский торгодоносец. Сбросил-то, поразит, одну торпеду, — догадался Петровский, а под брюхом у него вторая болталась. Значит, сейчас вернется, чтобы продублировать атаку. — Ничего, проскочим, — утешил капитан своего помощника. — Жить и плыть на тоннах взрывчатки, когда из воды бьют по тебе торпедами. а с неба будто крупой посыпают бомбами. Такая жизнь не по нутру была даже капитан Офанасьеву, человеку чрезвычайно выдержанному. Но жить-то надо, — рассуждал он, — черт всем нам в рот немытого, но выспимся, когда всю эту баланду сгрузим. Семь союзных транспортов немцы уже отправили на дно. Команда поврежденных транспортов тут же переходили на суда эскорта, А затем британские миноносцы огнем орудий беспощадно уничтожали покинутые корабли. Иногда случались даже анекдотичные ситуации. Сверху транспорт бомбит немец, а с воды его расстреливают англичане. Работали так, будто сговорились. А сколько добра гибнет, переживал Петровский. Ведь один такой транспорт транспортюга дивизию может снабдить для боя. Непонятно почему. Но противник вдруг дружно навалился на наш теплоход. Может, их разведка пронюхала о том чудовищном грузе, который скрывался в трюмах старого большевика. Вот когда началась работа. Зенитные автоматы, установленные на спардеке транспорта, обойму за обоймой выстреливали в небеса первые сутки в бою, вторые, вот уже и третьи. Пахтенный журнал был наспех исписан заметками об атаках. Сорок семь атак с воздуха. На один гражданский корабль, с палубы которого стреляют штатские люди в ватниках, в ушанках, а на ногах валенки. Присутствие же в трюмах взрывчатки, конечно, не украшало их жизнь. «Зато смерть у нас будет легкая». говорили матросы, — как пшикнет разом, и мы все сразу в дамках. Люди команды отлично сознавали, что никто из них не спасется, и все они, случись взрыв, превратятся в пар, который тут же легким облаком растает над бездонностью океана. Каждый понимал, что прямое попадание бомбы — смерть. Прямое случилось. Крупная немецкая бомба взорвала бак транспорта. Вспышка пламени ослепила всех стоявших на мостике. И грянул взрыв. Вот, кажется, и конец. Но храбрецам всегда отчаянно везет. Взрывчатка не сдетонировала. Зато начался пожар. Огонь уже облизал надстройки. Немецкие пикировщики, привлеченные дымом, усилили натиск. Своих атак от страшного стрясения корпуса на теплоходе сами собой остановились машины. — Теперь крепко стой, ребята! — горланил из дым Иван Иванович. — Здесь тебе, мамок, нету! Давай, черти, работай! Когда старый большевик, казалось, уже погибал, вот-вот взорвется на собственном грузе. К нему подскочил британский корвет и направил на него свои орудия. — Читай, что пишут! — вилял Афанасий сигнальщику. корвет передал решение флагмана конвоя ПК-16, пока не поздно покинуть судно о команде перейти на корабли эскорта. — Вот тяна! — удивился капитан. — Отвечайте на флагман. — Спасибо, но мы не будем хоронить свое судно. На кораблях конвоя возникло некоторое замешательство. Тут было сейчас уже недовежливой дипломатии, и корвет в азарте, рискуя собой, подошел к самому борту старого большевика. «Мы не можем ждать вас!» Прогорланились с мостика прямо в дым, прямо в треск огня. «Мы еще раз предлагаем, прыгайте все на нашу палубу, а судно мы расстреляем!» Англичане наблюдали непривычную для них картину. В то время, когда мужчины сражались с огнем, за пулеметами сидели русские женщины. В ватниках, обвешанные пулеметными лентами, возле пушек на подаче снарядов тоже стояли женщины. — Нет, — отвечал союзникам Иван Иванович, — большое спасибо, но расстрелять меня и немцы могут. Не затем, перли мы груз, язви его в корень от самого Бостона, чтоб здесь потерять. А тогда объявили им с корвета уходящего прочь. Дайте хоть радио своим, что вы от нашей помощи отказались. Дадим радио, ваше совесть чиста, доброго пути вам. Водяные пушки корабельных гидрантов с гулким выхлопом били столбами воды по пламени. При зрениях смерти, которое проявил капитан, Передалось его команде. Дружно, даже раненые, все бросились на тушение пожара. Охваченный огнем корабль с грузом оманало, что может быть страшнее? И корабли спешили пойти мимо. Скоро из видимости пропали последние суда каравана. Долго еще виднелись в небе колбас аэростатов, привязанных к мачтам конвоя. Потом аэростаты исчезли с горизонта. Караван ПК-16 ушел. А теплоход остался в океане один, один в огне. На нем, конечно, поставили крест. Такие не возвращаются. Это не люди, это уже покойники. Медленно, день за днем, миля за милей тянется караван. Быстрым эсминцем и вертким корветом Такой темп не по душе Они рвутся в сторону от тихоходов Пишут восьмерки и зигзаги Слушая воду, аздиками Не крадется ли враг ПК-16 приближался к советским водам И смерть отлетала от кораблей Команды эскорта и судов в ордере В напряжении следили с горизонтом И вдруг тревога Замечено неизвестное судно. Оно нагоняет нас, сэр. Черный от ожога корабль, Почти уже неживой, развивал предельные обороты. Казалось, мертвец восстал со дна океана. А кто он? Почти не узнать в этом обгорелом скелете. Но он двигался, он спешил, он был жив, Он мигал прожектором. Ревом восторга. Огласились корабли конвоя ПКУ-16. Когда в этом пришельце с того света узнали корабли, брошенные в океане. Вы подумайте, сэр, они не только сбили пламя, они умудрились запустить машину. Как они смогли отыскать нас? Флагман конвоя ПКУ-16 поднял на мачтах сигнал. Восхищен мужеством вашей команды. и все корабли и караваны расцветили свои мачты букетами флажных приветствий. Старый большевик, весь в рубцах и ожогах, скромно просил по семафору, чтобы ему показали место в ордере. Весть о подвиге теплохода тут же по радио дошла до Лондона, и британское адмиралтейство переслало морякам свое восхищение и теплую благодарность за небывалое в истории мужество. Заняв свое место в походном ордере, старый большевик приступил к тяжкой обязанности прощания с павшими. Они лежали сейчас на корме, одинаково завернутые в казенные простыни, в ногах каждого груз, ускорявший падение в бездну, и погибших женщин было не отличить от мертвых мужчин. Был тих, неподвижен в тот миг океан, как зеркало воды блестели. И с начальства, пришел капитан, И вечную память пропели. Напрасно старушка ждет сына домой, Ей скажут, она зарыдает, а волны бегут. В мужской хор вплетали женские голоса, Подруги хоронили своих подруг, Падавших сейчас в океан. А песня была старая, как и русский флот. Песни еще в мужском варианте. О женщинах, павших в бою посреди океана, такой песни в нашей стране пока не сложено. Известие о трудном положении, в какое попал, еще попадет конвой ПК-16, дошла до Москвы. И Ставка Верховного Главнокомандования приказала Северному флоту усилить воздушный бараш над кораблями конвоя. Наши эсминцы вышли для встречи союзников, когда в кроване из 35 транспортов осталось лишь 27. И английские историки не забыли отметить, что с подходом трех советских эсминцев дышать стало легче. За последние дни противник бросил против них 208 своих самолетов. В небе от разрывов стоял трескучий ад. После отражения каждой атаки командир британского эскорта передавал на наши эсминцы «Благодарю за прекрасный огонь». Обстановка в океане действительно сложилась нелегкая. Много кораблей горело, выстилая по небу исполинские шлейфы дыма. Немецкие же самолеты, сбросив торпеды, поворачивали на заправку, и через полчаса их опять видели висящими над мачтами. блестящий проявил себя миноносец Гарланд под флагом героической Польши командир Генри Кейбель. Экипаж был уже наполовину выбит. Корабль горел, но из пламени израненные поляки продолжали отражать все атаки с воздуха. День 30 мая 1942 года, когда п ПКУ-16 был уже на подходе к Кольскому заливу, этот день выпал хмурым, низкооблачным, почти нелетным. Полковник британской авиации Ишвервуд Френч, которого был украшен орденом Ленина, завтракал в столовой авиаполка, стоявшего на аэродроме Ваенге. Провожая в полет Бориса Сафонова, Ишервуд вот честно признался, американские китти-хауки имеют в подшипниках немало серебра, но это вряд ли делает их моторы лучше. Полк должен совершить вылет, чтобы разогнать самолеты врага над караваном. 45 юнкерсов и мессершмиты, число которых не установлено, бомбили корабли ПКУ-16. Китти Хауки и Хаукер Харрикейны. Барахлятник, кстати, и в небо можно выпустить только считанные машины. Малиновая ракета взлетела над аэродромом, призывая к подвигу. Командир авиаполка Борис Сафонов, герой Советского Союза, сел в кабин. Всему дальнейшему, что произошло в этот тяжелый день, немало очевидцев. Но зато осталось чрезвычайно мало подробностей. Известно, что в это роковое утро Дмитрий Селезнев, а с полярного неба, тоже уходил в море. Но шатун оборвался в моторе, и летчик врезался в границ сопок Сейчас против сорока пяти юнкерсов, и неизвестно, сколько там мессершмиттов уходили в бой всего четыре наши машины. Вот имена людей, державших штурвал в руках. Борис Афонов, подполковник, Алексей Кухаренко, майор, Павел Орлов, капитан, Владимир Покровский, старший лейтенант. Из этой четверки полярных асов три героя Советского Союза. Два из них навечно зачислены в списке краснознаменного Северного флота. а в живых остался только один а н кухаренко кавалер пяти орденов красного знамени и бриллиантового креста высшего знака отличия английской королевской авиации ныне алексей кухаренко полковник в отставке работает на мебельной фабрике в риге под крыльями самолетов утяжеляя их висели Дополнительные бензобаки на пятьсот литров, чтобы лётчикам после боя хватило горючего добраться до Ваенги, шли почти над волнами, без ориентиров, по компасом. Слепая мгла висела над океаном. Когда до конвоя осталось совсем немного, стал давать перебои мотор Кухаренко. Борис Сафонов передал ему кратко, Алёша, ты возвращайся, а мы потянем дальше. Теперь их осталось трое, только трое. И скоро с высоты, в две тысячи метров, перед ними открылась обширная панорама каравана. В небе стоял плотный заградительный огонь англичан и наших зениток с эсминцев, семерок и новиков. — Ребята, будем внимательны, — напомнил Сафонов. На глазах всего каравана они дали бой противнику, когда тот выходил из пикирования. Сразу же образовался рискованный строй растянутого пелинга в таком невыгодном для нас порядке — Юнкерс-88, еще Ю-88, затем летел Сафонов. Ю-88, за ним самолет Покровского. Ю-88, машина Орлова, следом еще два Ю-88. Вся эта кавалькада машин, треща пулеметами, стремительно отлетала прочь от конвоя. Перед тройкой смельчаков стояла в небе хваленая тридцатая эскадрилья пикирующих бомбардировщиков, летчики, которые были опытные и мужественны, подготовлены для схваток над безбрежьем океана. На фюзеляжах немецких машин были намалеваны огромные рыжие псы, в зубах у которых маленькие истребители И-16. Именно. На таком и шестнадцати творил в небе чудеса Борис Сафонов. Скоро вдали от места боя на командном пункте в бухте Ваенга по радио были приняты слова Сафонова «Одного свалил!». Через несколько минут Сафонов выкрикнул в азарте боя «Еще двух срубил! бью третьего!». Покровские с Орловым успели свалить по одной машине, пока все складывалось отлично. Перед Сафоновым выросла обтекаемая серебристая тень еще одного врага. «Прикрой с хвоста!» — уловили его голос в эфире. «Бью третьего!» — пауза. И вот результат. «Готов!» И третий, третий, раскидывая крылья, сорвался вниз. «Прикрой с хвоста!» — настойчиво просил Сафонов. Это был момент, когда его стал расстреливать воздушный стрелок германского истребителя. покровский и орлов были связаны тяжелым боем с другими машинами врага и они бились в сражении, пока враг не был ими уничтожен в ответном пике, уходя вниз сафонов прощался с жизнью которую так любил дежурные в вайенге уловили его последние слова мотор мотор мотор выкрикивал он в эфир слово мотор было условным сигналом Значит, он вынужден садиться. Не садиться, а падать. Не поле под ним, а волны. Сафонов в своем падении устремился к эсминцу Куйбышев. Очевидно, в массе кораблей ястребиным оком он узнал его. И теперь тянул, тянул, тянул. Из последних сил он тянул машину, чтобы упасть как можно ближе к Куйбышеву. Месту бои на больших скоростях уже спешили наши истребители дальнего действия, и наушники пилотов уловили Сафонова. «Где ты? Где ты?» — кричали они, спрашивая у неба. «Как ты чувствуешь себя?» Всего двадцать пять кабельтовых. Не дотянулся Сафонов до эсминца и рухнул в океан, высоко взметнув каскад пены. Баряки из Куйбышева передавали, что на месте падения... Они видели быстро тонущий пакет парашюта, который был уже отстегнут. Три смельчака сорвали атаку на конвой ПК-16. Самолеты Геринга ушли на свои аэродромы, не потопив ни одного корабля. А в гибель Сафонова, которого все любили на флоте, никто не верил. Эсминец Куйбышев, исполняя приказ адмирала Головко, целых два часа ходил на контркурсах. Искал его. Потом возник слух, будто Сафонова подобрали англичане. Подходящие с моря корабли ПК-16 встречали печальные летчики, спрашивали. — но у Сафон, ноу, — отвечали им англичане. И долго ждали. Подводную лодку, которая эту уж точно вырвала Сафонова из волны, тут же погрузилась на глубину. Не оказалось его и на лодках. И долго ждали все чудо.